Вся сегодняшняя гроза прошла над Лем морем так незаметно для него, что он не слышал раскатов её грома, не видел сверканий её молний. Возвратясь домой в 3:00 утра, он до 3:00 дня пролежал в постели, спал, мечтал или строил замки на том забучьем песке, который зовётся будущее. Затем он встал, провел час у модных банщиков, сходил пообедать к мэтру Лайюрьер и по возвращении в Лувр закончил свой туалет, намереваясь совершить обычный свой визит к королеве Наваррской. «Ты говоришь, что уже обедал?» — спросил Позевая, как о нас. «И с большим аппетитом!» «Какой ты эгоист! Почему ты не позвал меня с собой?» «Ты так крепко спал, что мне не хотелось тебя будить».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 Да нет, ты даёшь мне чёрный, а я прошу вишнёвый. Я в нём больше нравлюсь королеве. Честное слово, его нет, сказал Коко нас, посмотрев во все стороны. Ищи сам, я не могу найти. Как не можешь найти, куда ж он девался? Ты, может быть, его продал? Зачем? У меня осталось ещё 6Q. Ну на день мой вот хорошо жёлтый плащ к зелёному калету. Я буду похож на попугая. Уж очень ты требовательный.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 В самом деле, сказал лямоль, с некоторого времени я замечаю, что он уделяет тебе много внимания. Ну да, ответил Коконас. Тогда твоя судьба обеспечена, смеясь, сказал лямоль. Фу, младший сын, ответил Коконас. О, у него такое желание сделаться старшим, что небо может быть совершить для него чудо. Так значит, ты не знаешь, где будешь сегодня вечером? Нет. «Тогда иди к черту, или лучше ну тебя к Богу, прощай!» «Ля Моль, ужасный человек!» — рассуждал Пьемонтиц сам с собой. «Вечно требует, чтобы ты сказал, где будешь вечером. Разве это можно знать? Впрочем, похоже на то, что мне хочется спать». И Коко нас опять улегся в постель. Что касается Ля Моля, то он полетел к покоям королевы. В коридоре нам уже известно, он встретил герцога Алансонского. "А это вы им, Седелямоль?" сказал Герцик. "Да, Ваше высочество", ответил Лямоль, почтительно его приветствуя. "Вы уходите из Лувра?" "Нет, Ваше высочество, я иду засвидетельствовать своё почтение Её величеству королеве Наварской. В котором часу вы уйдёте от неё?"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 подумал он. Затем он постучал в дверь к королеве. Жиона, словно ждавшая его прихода, проводила Ля Моля к Маргарите. Маргарита сидела за какой-то работой, очевидно, очень утомительной. Перед ней лежала исписанная бумага, пестревшая поправками, и том произведений Иссократа. Она сделала знак Лямолю не мешать ей дописать раздел. Довольно быстро его закончив, она отбросила перо и предложила молодому человеку сесть рядом. Лямол сиял. Никогда ещё не был он таким красивым и весёлым. "Греческая", воскликнул он, посмотрев на книгу. "Торжественные речи Сократа. Зачем она вам понадобилась?" Ага, я вижу на вашем листе бумаги латинское заглавие: речь Маргариты к послам сарматии. Так вы собираетесь держать этим варварам торжественную речь на ладинском языке? Приходится, потому что они не говорят по-французски, ответила Маргарита. Но как вы можете говорить ответную речь, не зная, что они скажут? Женщина более кокетливая, чем я,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 Нет. А с королём Наварским? Нет. А с герцогом Алансонским вы виделись? Да, всего минуту я встретился с ним в коридоре, и что он сказал? Что ему надо дать мне какие-то приказания между 9ю и 10 часами. И больше ничего? Больше ничего. Странно. А что ж тут странного, скажите же мне наконец? Вы не слыхали никаких разговоров?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 В этом мгновении звонкий треск заставил их вздрогнуть. Лямоль в безотчётном страхе отпрянул назад. Маргарита вскрикнула и замерла на месте, глядя во все глаза на разбитое окно.